Глава 30 Уиндхем-парк, где в трейлере Кори жила с матерью, она вернулась в 9 вечера. Доставив Пендергаста к дому Уинифред Краус, Кори поехал на окраину городка, на свое любимое место, где читала книгу и размышляла над последними событиями до тех пор, пока солнце не скрылось за горизонтом. После этого, решив не искушать судьбу, она быстро направилась домой. Оставив машину перед домом, Коря осторожно открыла дверь, проскользнула внутрь и, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить мать, которая к тому времени уж наверняка выпила и тихо дрыхла на своем диване. В воскресенье у нее был выходной, Я она пила с самого утра, так что к вечеру обычно не реагировала на появление дочери. Коря тихо прошла в душную кухню. Кондиционера в их жилище никогда не было. Поэтому лето Кори считала адским испытанием. Она открыла шкафчик, достала банку с растворимой кашей, выспала ее в тарелку, взяла молоком, начала жадно есть, чувствуя, что изрядно проголодалась. Помыв посуду, Кори вытерла и поставила в шкаф. Если мать крепко спит, возможно, она еще немного поиграет в Нинтендо, потом ляжет. Кори сняла обувь и на цыпочках направилась в небольшую гостиную. — Кори! — вдруг послышался засиплый голос матери. Девушка замерла, не понимая, почему та не спит, хотя по голосу было слышно, что мать не нарушила сегодня свой привычный режим. — Кори! — Я знаю, что это ты, да, мама? Спокойно отзывалась Кори. Наступило молчание. — Господи, какая жара в этом металлическом трейлере! Кори не понимала, как мать проводит здесь целый день. При этом она еще и пьет, иногда стирает, даже готовит на газовой плите. «Мне кажется», — снова послышался голос матери, — «ты должна мне кое-что сообщить». «Что именно?» — спросила Кори, догадавшись, что поиграть ей сегодня вряд ли удастся. «О своей работе». Кори приуныло таких слов. «А что ты хочешь знать?» «Я же твоя мать, и имею право быть в курсе того, как живет моя дочь!» Кури нервно закашлялся. «Может, поговорим об этом завтра утром?» «Нет, мы должны поговорить об этом сегодня, сейчас!» — повысил голос мать. «Объясни мне кое-что!» Кури подумала, что все равно придется рассказать матери правду. Она не знала, с чего начать и чем ограничить свой рассказ. В любом случае, это покажется матери странным. Тем более, что многое ей просто невозможно объяснить. Я работаю на специального агента ФБР, который занимается расследованием недавних убийств. Я слышала об этом. Значит, тебе все известно? Мать недоверчиво хмыкнула. И сколько он платит тебе за эту работу? Это тебя не касается. Да, это почему же? Ты считаешь, что можно жить здесь на халяву, питаться на халяву, приходить и уходить, когда вздумается, а меня это не касается? Многие дети живут со своими родителями и ничего за это не платят, — Иризонно заметила Кори, понимая, что разговор приобретает нежелательный для ее характер. Может завершиться очередным семейным скандалом? Да, но они не имеют источника дохода и не зарабатывают много денег, к тому же они слушаются родителей. Кори... Грустно вздохнула. «Хорошо. Я буду оставлять тебе немного денег на кухонном столе». Она вдруг подумала, сколько стоит растворимая каша Кэптен Кранч. Сущие гроши она больше она никогда и не рассчитывала. Кури даже и не помнила, когда ее мать готовила что-то вкусное. В последнее время они питались крекерами, картошкой, фри, чипсами, подобной ерундой, от которой Кури тошнила. При этом почти все деньги выходили на водку и виски. Кори, я жду ответа на вопрос. Сколько он тебе платит и за что? Едва это большие деньги, но я хочу знать правду. Мама, я же сказала, что это не твое дело. У тебя нет профессии, образования, полезных навыков, так зачем ты ему нужна?» Ты не умеешь ни печатать, ни написать деловое письмо, не понимаю, что ты с ним делаешь. Курия начала терять терпение. А он считает, что я помогаю ему в расследовании преступлений. Если хочешь знать, он платит мне 750 в неделю. Сказав это, Кури поняла, что совершила крупную ошибку. Мать долго молчала. 750 долларов в неделю? Наконец-то сообразила мать. «Да». «Ну и что ж ты делаешь за такие бешеные деньги?» «Ничего», — ответила Кори, потому что зря ввязалась в этот идиотский разговор. «Ничего? Что значит ничего? Я его ассистент, делаю записи, вожу его по городу на машине». «А что ты знаешь о работе ассистента?» — подозрительно осведомилась мать. «Кто этот человек?» — Сколько ему лет ты возишь его на машине по городу, на своей машине, за 750 долларов в неделю? — Да. — А у тебя есть с ним письменный договор? — Нет. — Нет письменного договора? — возмутилась мать. — Ты что, с луны свалилась? — Кори! Как ты думаешь, почему он платит тебе такие большие деньги? Ты что, не знаешь, чем все это может закончиться? — — Неудивительно, что ты всё это время скрывала от меня правду. Представляю, какую именно работу ты для него делаешь! — Кури закрыла уши руками. — Вот сейчас бы уехать куда-нибудь, но это невозможно. На берегу реки опасно, где-то поблизости рыщет убийца, а другого подходящего места у неё нет. — Мама, не говори ерунду, у меня с ним ничего нет! — — Это не ерунда, моя дорогая, — продолжала мать, — это не ерунда. — Ты всего лишь школьница и не имеешь навыков, за которые тебе можно платить 750 долларов в неделю. Кори, я была в твоем возрасте, и мне известно, что это такое. Я знаю, мужчины, то, что им нужно от молоденьких девушек, знаю, какие среди них подаются мерзавцы. Посмотри на своего отца, как он обманул меня, всех нас... Он не платит мне ни цента за твое воспитание и содержание. Он оказался полным ничтожеством. Хуже, чем ничтожеством. Правда в том, что этот человек на самом деле никакой не агент ФБР. Ты видела, чтобы агент ФБР появился здесь неизвестно, откуда и платил девочке такие деньги? Он что, и свое кармана платит тебе? Кори, не ври мне. Скажи всю правду. Я не вру, мама. Кори посмотрела в окно, за которым сгущалась непроглядная темнота. В городе сейчас не души. Люди и раньше сидели по домам, а после тех жутких убийств никто не показывается на улице после наступления темноты. Тем более, что после скандала в церкви все сейчас живо обсуждают от событий и ищут виновных. Фактически все жители раскололись на два лагеря сторонников и противников пастора Уилбера. «Если...» — У вас что-то намечается, — продолжала мать. — Приведи его сюда. Я хочу познакомиться с ним. — Да я скорее умру, чем позволю ему увидеть от бедлам, — закричала кори с перекошенным от злости лицом. — И тебя! — Не смей так говорить с матерью. Я пошла спать. — Нет, ты не смеешь уходить, когда я разговариваю с тобой. Кори вышла из комнаты, громко хлопнула дверью, надела наушники и включила плеер с любимой мелодией, надеясь, что критопси заглушит истеричный голос мамаши. Кори надеялась, что мать не найдет в себе сил подняться с кровати. В состоянии глубокого похмелья она обычно не вставала с постели, так как у нее раскалывалась голова, а от истеричного крика она быстро уставала. К счастью для Кори, мать, как правило, не помнила утром, о чём шёл разговор вечером. Правда, сегодня речь шла о деньгах, и мать могла запомнить это. Когда компакт-диск закончился, в спальне матери царила тишина. Кори сняла наушники и подошла к окну, чтобы подышать свежим воздухом. Где-то в темноте стрекотались сверчки и цикады, а в воздухе стоял смешанный запах жары и кукурузы, которая росла в нескольких метрах от их трейлера полевых цветов. Правда, все это окутала непроглядная тьма. Лампочки на фонарных столбах перегорели много лет назад, и с тех пор никто не пытался заменить их. Кори долго смотрела в темноту и молча вытирала текущие по щекам слезы. Через несколько минут она легла на свою кровать, не снимая одежды, и снова надела наушники. «Посмотри на своего отца!» — вспомнила она слова матери, — «как он обманул меня, всех нас!» Кори старалась не вспоминать про него, так эти воспоминания не давали ей ничего, кроме острой душевной боли и чувства зависти к тем, у кого были нормальные отцы. Она не знала только, почему отец бросил их на произвол судьбы, но чувствовала, что дело не только в нем. Кури не оправдывала его, но не понимала, почему он ни разу не написал ей не пытался объяснить свое странное поведение. Может, он действительно полный ничтожеств, как утверждает мать. Кори врубила Плеер на полную громкость, тщетно пытаясь заглушить навязчивые мысли, от которых голова шла кругом. Еще один год, только один год она бросит все к чертовой матери и уедет отсюда, куда глаза глядят. Однако в этом проклятом городе даже этот год казался ей вечностью. Ничего, как бы там ни было, у нее хватит сил дождаться нужного часа. Даже она сможет. Кори проснулась в полной темноте и прислушалась. За окном было тихо, даже назойливые когда и сверчки перестали стрекотать. Она привстала на кровать и сняла наушники. Тишина. Однако что-то разбудило ее, иначе она не проснулась бы. Что это было? Кошмарный сон. Нет, Кори не помнила своих снов и вообще не знала, что это такое. Она сидела, внимательно прислушиваясь. Ничего. Полная тишина. От нее даже уши изложила. Кори встал и подошла к окну. Серебристый диск луны пробирался сквозь плотные облака, но через минуту исчез и он. Далеко на горизонте слабо отсвечивала серая полоска неба. Кори охватила такая тревога и такой страх, что хотелось забиться в самый дальний угол и никогда не вылезать оттуда. Но почему? Может быть, все дело в той громкой музыке, под которой она так внезапно уснула? Коря наклонилась и выглянула в окно. Неподалеку стояла темная стена кукурузного поля, но она ее скорее угадывала, чем видела. Вдруг Кори услышала странный звук, похожий на сопение. — Что это? Неужели мать-то громко сопит? Вскоре звук повторился, но теперь его словно издавал человек, дрожащий от холода. Кори напрягла зрение и посмотрела на узкую улочку. Нет ничего, полная тьма и пустота, правда, за углом трейлера... Вроде бы промелькнула и тень, но это, наверное, ей почудилось. После такого трудного дня может что угодно померещится. Кори положил руки на оконную раму пыталась закрыть окно, но как всегда застряла в своей верхней части. Она давно хотела посмотреть, что там такое, но все, руки не доходили. Кори схватил за него обеими руками и сильно потянула вниз. Рама затрещала, но не подалась. За окном снова послышала смычание завершившийся странным хрюканьем. Казалось, под окном сидит огромный дикий зверь и никак не может отдышаться от быстрого бега. Кори в панике поднажала на раму, но тщетно-то окончательно застряла. Теперь Кори чуть ли увидела на улице огромную тень, направлявшуюся к ее трейлеру. Точнее, Кори не видела ее, а чувствовала, ощущала всем телом, но ничего не могла поделать с рамой. В конце концов, оставив ее, она отпрянула назад, вглубь комнаты, где находился спасательный фонарь. Надо найти его и посветить во двор. Кори шарила руками в темноте, уронила. На пол плейера с трудом нашла выключатель. В следующую секунду ее крохотная комната залилась ярким светом, а пространство за окном стало совершенно невидимо. До Кори донесло глухое ворчание, шорох. И вдруг наступила тишина. Кори за сердце ждала в дальнем конце комнаты. Она дрожала от страха, во рту пересохла. Сейчас Кори ничего не видела и только пыталась догадаться, кто прячется за окном и что ему нужно от нее. В томительном ожидании прошло несколько минут. Кори услышала вдали какой-то треск, глухое и глухие шаги. Потом раздалась журча, они вот ведро воды вылили на бетон, и снова наступила тишина. Мертвая тишина. Кури эта тишина пугала даже больше, чем странные звуки. В ее пересохшем горле зародился крик ужаса и отчаяния, но так и не вырвался наружу. Она посмотрела на часы. Два ночи. Интересно, сколько раз она слышала эти странные звуки и не обращала на них внимания, или их просто не было раньше? Уж она так напугана последними событиями в городе, что теперь каждый звук, каждый шорох будет вызывать у нее панический страх? Кори вернулась к окну, повис на нем всей своей массой и с большим трудом опустила вниз. Задвинув защелку, она еще немного постояла у окна, потом выключила свет на кровати. Скрипнули старые пружины, за закрытым окном все звуки стали недоступными для кори, это немного успокоило, однако часов до четырех утра он так и не заснул, с ужасом вслушиваясь в мертвую тишину.